примечание. Троицкая крепость при устье реки Сороки в 206 верстах от Оренбурга выстроена при Кириллове в 1736 году. Сорочинская крепость, главная на Самарской дистанции, в 176 верстах от Оренбурга и в 30 от Тоцкой. В всем сражении убит храбрый Елагин. В самое сие время Мансуров соединился с князем Голицыным. Пугачев отступил к Новосергиевской, не успев сжечь крепостей им оставленных. Примечание. Крепость Новосергиевская от Сорочинской в 40 а от Оренбурга в ста верстах. Выстроена при тайном советнике Татищеве под именем Тевкелева Брода и переименована при Неплюеве в Новосергиевскую. Конец примечания. Голицын, оставя в Сорочинской свои запасы под прикрытием четырехсот человек при осьми пушках, через два дня пошел далее. Пугачев сделал движение на Илецкий городок, и вдруг, поворотя к Татищевой, в ней засел и стал там укрепляться. Голицын послал было к Илецкому городку подполковника Бедрягу с тремя эскадронами конницы, подкрепляемой пехотой и пушкою. А сам пошел прямо на Переволодскую, куда возвратился и Бедряга. Оттуда, оставя обоз под прикрытием одного батальона при подполковнике Гриневе, 22 марта подступил под Татищеву. Примечание. Переволодская большую дорогу в 78 верстах от Оренбурга, а прямо степью в 60 выстроена в верховье реки Самары. Крепость, в прошедшем году взятая и выжженная Пугачевым, была уже им исправлена. Сгоревшие деревянные укрепления были заменены снеговыми. Распоряжение Пугачева удивили князя Голицына, не ожидавшего от него таких сведений в военном искусстве. Голицын Сначала отрядил 300 человек для высмотру неприятеля. Примечание. Бунтовщики держали себя так тихо в Татищевой, что сам князь сомневался, действительно ли они там. что разузнать об этом, он послал трех казаков, которые приблизились к крепости, ничего не заметив. Бунтовщики послали к ним женщину, которая поднесла им хлеб-соль по русскому обычаю, и, спрошенная казаками, уверила их, что бунтовщики, побывав в крепости, все ушли оттуда. Пугачев, полагая, что он обманул казаков этой хитростью, выслал из крепости несколько сот человек, чтобы их захватить. Один из трех был убит, другой захвачен, но третий скрылся и явился доложить Горицыну о том, что он видел. Князь сразу решил идти на крепость,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 Горицын разделил войска на две колонны, стал приближаться и открыл огонь, на который с крепости отвечали столь же сильно. Пальба продолжалась три часа. Горицын увидел, что одними пушками одолеть было невозможно, и велел генералу Фрейману с левой колонною идти на приступ. Пугачев выставил против него семь пушек. Фрейман их отнял и бросился на оледенелый вал. Мятежники защищались отчаянно, но принуждены были уступить силе правильного оружия и бежали во все стороны. Конница, да то ли не действовавшая, преследовала их по всем дорогам. Кровопролитие было ужасно. В одной крепости пало до 1300 мятежников. На пространстве 20 верст кругом около Татищева лежали их тела. Голицын потерял... До четырехсот убитыми и ранеными, в том числе более 20 офицеров. Примечание. Бибиков в письме от 26 марта. Мы потеряли девять офицеров и сто пятьдесят рядовых убито. 12 офицеров ранено и сто пятьдесят рядовых. Вот какая была пирушка. А бедный мой Кошелев тяжело в ногу ранен. Боюсь, чтоб не умер, хотя Голицын и пишет, что не опасно.